Глава шестая Вот просто взял и испарился. Был змей, нет змеи. Да что ж такое-то? Моралист хренов. Настоящих чувств он мне желает. Будто я сама не способна разобраться в том, что чувствую. Ворча про себя, я поплыла к берегу, купаться в одиночестве перехотелось. Академик проклятый, мозгов много, а пользоваться ими не умеет, только и делает, что убегает. А как девушка на сушу будет выбираться, даже не подумал. Кряхтя и поскальзываясь, кое-как вскарабкалась на доске причала, подошла к вещам. Даже одежду свою не забрал. Эксгибиционист чертов. Хотя правила Академии явно не позволяют разгуливать, по ней голышом. Наклонилась, взяла футболку змея, вдохнула запах и натянула взамен своей промокшей майки. «А что, хоть какая-то компенсация за моральный ущерб? И штаны тоже себе заберу. Что с ними делать, я пока не придумала, но все равно заберу». — Маша? — на берег вышла Светка. — А где Захар? Или ты со вторым ушла, как его, кстати, зовут? — Змей его зовут. Сбежал он. Грустно вздохнула, прижимая драконьи штаны. Э, — Кличка, что ли? — подруга скинула брови. — В смысле сбежал? — Вот так, — пожала плечами. — Просто ушел. — Это из-за второго? Его брата? — с пониманием спросила Светка. — Вы с ним тоже были вместе? Да чтоб вас всех русалки под воду утащили, — сжала кулаки. Нет, нет у меня со Змыем ничего и не было никогда. И почему все думают по-другому? Маш, ну ты чего? Успокойся. Я ведь просто так спросила. Подруга взяла меня за руку. Вы с ним так общаетесь, шутите, будто давно знакомы. И у вас много общего. Вот, вот и кажется. Только кажется. Ну и ладно. Мне все равно, с кем ты, хоть с Кикимором. Хоть слешим, главное, чтоб счастливая. А с этим твоим змеем ты пока что несчастна. А с братом его буду счастлива. С братом ты собой обратно становишься. Это ты просто меня не видела, пока мы со змеем были. Тогда бы иначе говорила. Я не успела закончить, как вода в речке забурлила. «Что это такое?» — спросила Света, разглядывая кипящую гладь. «Идем отсюда!» Почуяв неладное, взяла подругу за руку и потащила к домику. Штаны змея тоже не забыла. Сошью из них комбинезон для мрака. Вот. Позади раздалось какое-то странное, пробирающее до мурашек клацанье, приближающееся к нам слишком быстро. Не успеем. Я развернулась, хотя тут же захотелось обратно отвернуться. Из речки вылез самый натуральный монстр отдаленно похожий на паука. Хитиновый панцирь, махнатые лапы, клешни и поблескивающие в лунном свете жвала, явно ядовитые. Чудо-юдо двигалось в нашу сторону, пожирая меня всеми своими восьмью глазами и жаждало явно не обнимашек. «Что это такое?» — заикаясь, спросила Светка. «Без понятия», — ответила я, прикидывая варианты. Змей ушел, до домика слишком далеко, а рядом подруга, которая едва чем сможет помочь. И почему меня в Академии ничему полезному не научили? Сейчас бы какое боевое заклинание, а я монстра, разве что магематикой напугать могу. Или удивить знанием сказочной истории, если он, конечно, станет меня слушать. Паук-переросток зашевелил лапками, двигаясь зигзагами. Его намерения легко читались к покапавшей сожвал слюне. Позади появился еще один. Я решительно махнула рукой, открывая дверь. «Нет времени объяснять, просто держи меня за руку и не отпускай, что бы ни случилось!» — скомандовала Светки, шагая в круглую комнату. Бледная подруга кивнула. В планах было смыться от страшилищ, переждав бурю в другом мире или даже просто в междумирье. Я надеялась, что, потеряв меня из виду, пауки свалят куда подальше, а если не свалят и подойдут к домику, то там их тепло встретит змы со своим драконьим пламенем, уничтожающим все живое. Но вот уродцы оказались проворнее. В последний момент один из них смог ловко схватить меня за ногу своей клешней. На такое я явно не рассчитывала. Куда теперь бежать-то? Едва ли в каком мире мне помогут, разве что только... Двери замелькали перед глазами, и, увидев «Куриное царство», написанное мной еще в прошлом году, я поскорее толкнула створку. Таща за собой Светку, вбежала в другой мир, не обращая внимания на боль в лодыжке. Краба-паук вцепился в мою ногу крепко и, щелкая жвалами, пытался подняться выше, чтобы сделать роковой укус. «Спихни его!» — попросила подругу, понимая, что не смогу сделать это сама. «Что это вообще такое?» Дрожащим голосом вслепнула Света. «Это нечисть!» — я кивнула на паука. А мы с тобой, нынче, ведьмачки, доблестные Мария и Светлана из России. Пихай скорее, пока не цапнул. Надо отдать должное, пусть и напуганная до ужаса с круглыми глазами и раскрытым ртом, но Светка все же выполнила просьбу от души пнув монстра. Удар у нее всегда был хороший и сильный. Суставы паука хрустнули и, оставив в подарок клешню, намертво вцепившуюся в мою ногу, уродец отлетел на пару метров. Этого хватило. Создание тьмы, а это явно было создание тьмы, светлые так не выглядят, начал поглощать мир крылатых, и спустя минуту от него ничего не осталось, кроме черной жижицы, которая также растаяла у нас на глазах. «Офигеть!» — выдала Светка. Она не знала, куда ей смотреть. То ли на оставшуюся клешню, то ли под ноги, где вместо земли были облака то ли в пронзительно синее небо, в вышине которого пролетала пару мужчин. «Не то слово!» — выдала я, раздумывая, поглотит ли мир змеевые джинсы, если я отпущу их или оставит. Решила все же не рисковать. Лучше дома к лишню сниму, трофеем мне будет. «Нет, я, конечно, всегда верила в магию, но чтоб с такими явными спецэффектами...» Тем временем бормотала света. Это что вообще получается? Или мы. Или мы умерли и сейчас в раю? Она сделала шаг вперед, едва не выпустив мою руку. Так что пришлось крепче сжать пальцы. Мы пока точно живы. Но если за меня держаться не будешь, то мир поглотит тебя. Как прежде этого монстра! ответила наставительно. И вообще, нам лучше отсюда уйти. Примерское, если честно, место, хоть и измерением света зовется. И, сосредоточившись, открыла дверь в круглую комнату. Так, а обратно на землю надо уже возле ребят выходить. Время-то в этом псевдораю иначе течет. Второй монстр даже шага с речки пока не успел сделать. Они, конечно, офигеют от нашего появления, но проблемы будем решать по мере их поступления. Я оказалась права, все, кроме Змыя и Ули, выпали в осадок. Пусть я и попыталась открыть портал в своем доме, но все равно вышло шумно и красочно. «Я же вроде не пил», — протянул Паша, туманным взглядом осматривая мою ногу. «Ну, привет, Белочка!» — хихикнул Сережа. «Маш, что, что случилось?» Хором воскликнули русалка и дракон. «Монстры случились!» — ответила, наконец, отпуская руку окончательно ошалевшей Светки. «С одним справилась, второй на подходе». Я кивнула на свою ногу, где еще болталась клешня, а после на речку. Змей без разговоров кинулся в ту сторону. «Это же... красперы!» — округлила глаза Ульяна. «Где ты их нашла? Они только в темном ущелье водятся!» «Не я их нашла, а они меня!» — вздохнула, аккуратно освобождая лодыжку. «И пусть только кто еще скажет, что это снова совпадение. Я в него клешней запущу!» «Маша, ты знаешь, что Красперы ядовиты?» — спросила русалка. «По жвалам догадалась. Пожала плечами. К счастью, жвалами меня не задели». «Яд на жвалах убивает сразу!» С испугом выдохнула Ульяна. «Но и на клешнях он тоже есть!» И она указала на мою ногу. Там, под рваными джинсами, кровила рана. Края ее опухли и почернели. Трындец наиполнейший! Я вздохнула, посмотрев сначала на ногу, а после на Ульяну. «Слушай и запоминай. Дома, в ящике, у стола. У меня есть визитка со скидкой на ритуальные услуги. Гроб я хочу красный. Фото возьми из моего инстаграма, там я везде красивая. Ну и мрака себе забери. Он не слишком привередливый, даже пельмени кушать может. Как недоучившийся врач, я знала, что времени у меня есть только пока яд до сердца не доберется. А как недоучившаяся яго, что волшебных безуаров в сказочном измерении не бывает, «Ты же не пессимистка, Маша!» — скинула брови русалка. «Зачем тебе такие визитки хранить? Впрочем, неважно. Открывай дверь к феям». «Ага, чтоб напоследок мне еще и гадостей наговорили и по жопе напинали». Я посмотрела на распухшуюся по ноге черноту. «Пыльца, что хранится у короля фей, помогает от яда Красперов», — пояснила Уля. «Давай скорей, времени не так много». «Так, может, это они меня хотят убить?» «Вот заодно и узнаем. А тут пусть змы разбирается». И она кивнула настоявших в полном ауте ребят. «Хорошо», — взмахнула рукой, чувствуя, что еще пожалею об этой затее. Где находилось королевство фей, я знала весьма приблизительно, но, к счастью... Но, к счастью, магия нашла нужное место за меня, и через пару секунд вместо человеческого домика мы очутились в какой-то слащавой иллюстрации фэнтези-романа. Цветущие сады, изящные домики с устремлявшимися ввысь шпилями, арками, колоннами и прочими архитектурными изысками эпохи Ренессанса — все это было прекрасно видно, благодаря светлякам, висевшим в воздухе и разгонявшим ночную тьму. А вот улиц в привычном понимании этого слова тут не существовало. Крылатые дылды предпочитали летать, а не ходить. Дверей тоже не имелось. Их заменяли огромные балконы и витражные окна. «И куда нам?» — спросила, оглядываясь. Народу из-за времени суток в воздухе кружило мало, поэтому коситься на нас было особо некому. «Во дворец?» — скомандовала Уля. Я хотела было уточнить, каждый дом здесь был сродни дворцу, но, посмотрев в ту сторону, куда указывала русалка, поняла, что она имела в виду. Улочка, ну как улочка, скорее дорожка, поросшая травой, на которой мы вышли из портала, упиралась в огромный, да-да, дворец. Рядом с ним Академия казалась э, скудненьким сарайчиком. Примерно так выглядел бы немытый крепостной 18 века, рядом с современным человеком. Ну, или так бы м -м, выглядела я, по сравнению с Анжелиной Джоли. Ульяна подставила мне плечо на которое я с удовольствием оперлась, и мы двинулись в сторону царской берлоги. Редкие поздние пролетные феи смотрели на нас презрительно кривя носы, перешептывались, но особых вопросов, к счастью, не задавали, что казалось немного странным. А как же безопасность, охрана города, в конце концов? С другой стороны, чтобы добраться до столицы, Сначала требовалось пересечь границу и пройти огромную территорию, если я правильно помнила карту сказочного измерения. Да и кроме фей, по словам того же учебника сказографии, здесь жили создания природной магии, дриады и лешие. Так что отсутствием крыльев столичных дыл сильно не удивить. Хотя, кто добровольно согласится жить среди этих стерв? Вот это вопрос на миллион. Охрана нас все же встретила. У ворот дворца стояло несколько крылатых воинов, облаченных в начищенные до блеска доспехи. Лица их скрывали, забрала и непонятно было, мужчины они или женщины. А я вообще видела хоть одного парня-фею. В академии точно нет, но правил феячным царством король. Интересно, и у него есть крылья? На самом деле фей мужского пола представлялся мне плохо. Это как-то не состыковывалось в голове. Утонченные крылья, гибкая фигура, шелковистые волосы. А снизу, ну, вы понимаете, волоса-волоса посредине колбаса не слишком эстетично выходит. Вся сказочность и одухотворенность сразу улетучивается, гонимая мужским, совсем не сказочным буем. Кстати, если на толпу фей у них всего один представитель сильного пола, Сразу ясно становится, от чего стрекозы поголовно характеры такие скверные имеют. Это же им что? На 8 марта никто цветов не дарит, а за мужским советом его вовсе в очереди стоять приходится. А как они тогда, пардон, размножаются? Почкованием, что ли? Нам нужно срочно попасть к королю сказала Ульяна, отвлекая меня от размышлений на тему волшебной физиологии. «Прием иных сказочных раз осуществляется строго с 12 до двух дня, каждый четный вторник в полнолуние, при этом если месяц начинается на букву «М». Кривясь, ответили стражники. «Отличный график работ! А можно и мне так?» Даже Дед Мороз себя больше утруждает. «И как нам теперь туда пробраться?» — вздохнула Ульяна, поворачиваясь ко мне. «Тут даже через забор не перелезть. Сверху защитный купол стоит, дабы короля нежеланные гости не доставали». «Да уж!» — я почесала затылок, потом хлопнула себя полбу и открыла портал. «Зачем перелезать, если для меня все двери открыты?» Стражники, такой подлянки неожидавшие растерялись и ничего сделать не успели, а мы уже шагнули в голубоватую дымку, скрывшись из вида. Святая чешуя только бы как надо, сработала. А то сейчас выйдем куда-нибудь в казарму или вообще не во дворе, а в Академию. К счастью, в этот раз магия решила надо мной смелостивиться, и мы вышли там, где надо, в чаще дворцового сада. А теперь. «Куда?» — спросила, оглядываясь по сторонам. Нога с каждой минутой начинала болеть все сильнее. «Эх, жаль, что змыя с нами нет. Он уж точно бывал здесь прежде. Наверняка знает, где что расположено». «Теперь искать короля», — ответила русалка. «Если повезет, встретим его прямо в саду. Может, он любит погулять перед сном». «А если нет?» «А чего ты так на меня смотришь? Я в царстве фей ни разу прежде не гостила». Они ведь те еще стервы. И уж точно с королем их не знакомо. Фыркнула Ульяна. Будем искать, деваться все равно некуда. Ну да, деваться некуда. Надеюсь, у короля не такой скверный характер, как у его подданных. Аккуратно пробираясь сквозь шипастые кусты роз, мы двинулись в сторону дворца. С каждым шагом затея начинала казаться все более провальной. Во-первых, здесь даже не спрятаться особо. Фейты летают, не сбоку, так сверху нас могут увидеть. Отправила шпионской миссии, пока спасала только время суток. Во-вторых, стража уже наверняка сообщила куда надо о двух подозрительных девицах, жаждущих встречи с королем. Ну и в-третьих, выглядели мы сейчас весьма непрезентабельно. Я бы сама двоих таких на порог не пустила. Волосы растрепаны, перегаром за версту несет. А на мне и вовсе, кроме змеевой футболки и купальника, ничего нет. Штаны только его в руках, и то они не в счет. Если их даже и натяну, то вид и еще хуже получится. Так что слиться с местным контингентом не вышло бы даже при наличии крыльев. Удача к нам лицом поворачиваться тоже не спешила. Короля в розовых кустах на удивление не обнаружилось. «У тебя...» Мелисы, нет! Спросила русалку, вспоминая наши созмыем выходки. Эх, помазали бы мы сейчас ей кусты, и все дворцовые феи, что еще спать не легли, туда бы слетелись. Жаль только на подготовку времени не было, а то я бы ее обязательно захватила бы. Вместе с умрючим чаем, зрелище фей, испускающих блестки, поистине незабываемо. Нет. — покачала головой Ульяна. — А тебе зачем? — Стрекоз отвлекать, если вдруг появится. — Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. — махнула рукой. Русский человек с помощью мата и скотча может починить что угодно. У нас, конечно, ничего не ломалось, да и скотча не имелось. Зато оставалась фантазия и порталы, а оно даже получше синей изоленты будет.